дит лебединая шея Арсен Люпен Что вы на самом деле думаете об инспекторе Ганимаре Только самое лучшее, дорогой друг. Только самое лучшее? Тогда почему же вы не упускаете случая выставить его в смешном виде? Дурная привычка, о чём я очень жалею, но, собственно, что вы хотите, так уж повелось. Вот вам славный малый полицейский, и ещё целый тьма славных малых, которые обязаны охранять порядок, которые защищают нас от опашей и даже гибнут за нас честных людей, а мы за это платим им насмешками и презрением, нелепость какая-то. В конце XIX начале XX века опашами называли парижских хулиганов. Помилуй бог, Люпен, вы говорите как буржуа. А кто же я по-вашему? Если у меня несколько особые отношения к чужой собственности, то заверяю вас, чуть только коснётся моей, всё меняется. Пусть кто-то попробует потянуться к тому, что принадлежит мне. Тут я становлюсь без жалостин. Руки прочь от моего кошелька, моего бумажника, моих часов. Во мне, дорогой друг, живут душа консерватора, инстинкты мелкого рантье, почтение ко всяческим традициям и всяческим властям. Поэтому я питаю к Ганивару глубочайшее уважение и благодарность. Но не восхищение. И восхищение тоже не говоря уже о беспредельной храбрости, которая, в общем, свойственна всем, кто служит в уголовном розыске. Ганимар обладает весьма серьёзными достоинствами: решительностью, прозорливостью, здравым смыслом. Я видел его в деле. Это специалист. Кстати, вам известна так называемая история Эдит Лебединой шеи? Ну, как всем? Значит, вы ничего не знаете. Но ну, так вот, это дело я подготовил самым старательным образом, с максимальными предосторожностями, напустил максимум тумана и таинственности, а исполнение его требовало максимального мастерства. Это была подлинная шахматная партия, искусная и математически точно рассчитанная. И тем не менее, Ганимар всё-таки размотал этот клубок. Благодаря ему, на набережные Орфевр теперь знают правду. А это, смею вас заверить, отнюдь не банальная правдачка. Нельзя ли и мне узнать её? Ну, разумеется, в ближайшие дни, когда у меня выпадет свободное время. А сегодня вечером в опере танцует Брюнель. И если она не увидят меня в моем кресле? Встречаемся мы с Люпеном довольно редко. На откровенность он идет с трудом, и только когда сам захочет. Лишь постепенно по крохам, собранным во время припадков откровенности, мне удалось записать разные эпизоды этой истории и восстановить ее в целом и в подробностях. Начало её ещё у всех на память, поэтому я ограничусь только простым упоминанием фактов. 3 года назад по прибытии поезда из Бреста на вокзал в Рен обнаружилось, что дверь багажного вагона нанятого богатым бразильцам полковником Спарменту, который ехал вместе с женой в этом же поезде, взломана. В вагоне перевозилась коллекция гобеленов. Один из ящиков был разбит, и гобелен, находившийся в нём, исчез. Полковник Спармиенту подал жалобу на железнодорожную компанию и потребовал огромного возмещения убытков по причине значительного снижения ценности коллекции в результате кражи. полиция начала розыск. Железнодорожная компания посулила большую премию. 2 недели спустя администрация почты вскрыла плохо заклеенное письмо, из которого узнала, что кража была совершена под руководством Марселя Лupэна, и что на следующий день какой-то ящик должен отправиться в Северную Америку. В тот же вечер гобелен нашли в сундуке, оставленном в камере хранения на вокзале Сен-Лазар. Короче произошла осечка. Люпен был так разочарован, что излил своё скверное настроение в послании к полковнику Спармиенту, где совершенно ясно заявил: "Я проявил деликатность и взял только один. В следующий раз возьму дюжину". имеющие уши дослушат, да а л. Полковник Спармиенту уже несколько месяцев жил на углу улиц Фезендери и Дюфренуа, в особняке, расположенном в глубине небольшого сада. Это был невысокий, широкоплечий человек с чёрными волосами и смуглым лицом, всегда одетый со строгой элегантностью. Он был женат на англичанке поразительной красоты, но хрупкого здоровья. История с гобеленами очень подействовала на неё. С первого дня она умоляла мужа продать их за любую цену. Но полковник был слишком сильной натуры и слишком упрям, чтобы уступить тому, что он имел полное право счесть женским капризом. Гобелены он не продал, а напротив того, утроил предосторожности и использовал все средства, чтобы сделать кражу невозможной. Прежде всего, он велел замуровать все окна первого и второго этажа, смотрящие на улицу Дюфренуа, с тем, чтобы следить только за задним фасадом, выходящим в сад. Ещё он запросил помощи у специальной фирмы, обеспечивающей полную сохранность имущества. На каждом окне галереи, где висели гобелены, были установлены скрытые от глаз устройства, которые при малейшем прикосновении срабатывали, зажигали все электрические лампочки в особняке и включали целую систему звонков и сирен. Расположение их знал только сам полковник. Мало того, страховые компании, к которым обратился полковник, согласились застраховать коллекцию лишь после того, как ночами в первом этаже особняка стали сидеть три сторожа. нанятые этими компаниями, но оплачиваемые владельцем. Для этих служб они выбрали трёх бывших инспекторов полиции, надёжных, опытных и люто ненавидивших Люпена. Что же касается слуг, полковник знал их с давних времён, за них он ручался. Когда все эти меры были приняты и охрана особняка организована на манер крепости, Полковник устроил на Васильевке нечто вроде вернисажа, куда были приглашены члены двух клубов, в которых он состоял, а также известное число дам, журналистов, любителей искусства и художественных критиков. Как только приглашённый входил у ворот, у него возникало ощущение, будто он попал в тюрьму. Трое инспекторов, стоявших внизу у лестницы, требовали предъявить пригласительный билет. С подозрением оглядывая гостя с головы до ног, казалось, сейчас они обыщут его или возьмут отпечатки пальцев. Полковник, встречавший гостей на втором этаже, со смехом извинялся и объяснял, что эти предосторожности он придумал ради безопасности своих гобеленов. Рядом с ним, с меланхолическим и кротким видом человека, смирившегося с тем, что судьба против него, Стояла белокурая, бледная и стройная молодая жена, олицетворение изящества и миловидности. Когда гости собрались, садовые ворота и двери дома были заперты. Затем все прошли через двойные бронированные двери в центральную галерею, окна которой, снабженные неимоверной толщины ставнями, были, кроме того, защищены железными решетками. Именно здесь и веселе 12 гобеленов. То были несравненные произведения искусства, которые по образцу знаменитых шпалер из Бойе, приписываемых королеве Матильде, представляли историю завоевания Англии норманнами. Матильда, дочь Будуана V, графа Фландрского, с 1050 года жена нормандского герцога Вильгельма, завоевавшего Англию. Заказанные в XVI веке потомками воина, сопровождавшего Вильгельма завоевателя, они были вытканы прославленным аррасским мастером Жианом Госсе и пять столетий спустя найдены на дне старинного сундука в Британии. Полковник, извещенный о находке, приобрел их за 50 тысяч франков. Стоили они раз в 10 больше. Самом же прекрасным из двенадцати гобеленов этой коллекции, самым оригинальным, поскольку его сюжет не был представлен на гобеленах королевы Матильды, был именно тот, который похитил Арсен Люпен и который удалось у него вырвать. Он изображал Эдит лебединую шею, разыскивающую на Гастингском поле среди павших тело своего возлюбленного Горольда, последнего саксонского короля. Все присутствующие были в восторге от него: от наивной красоты рисунка, приглушённости тонов, естественной композиции, горестной печали, которой дышит вся сцена. Эдит Лебединая шея, несчастная королева, склонилась, как отяжелевшая лилия. Под белым платьем вырисовывается её нежное тело. С ужасом и мольбой она воздела тонкие прекрасные руки. Лицо её, повёрнутое в профиль, оживлено самой грустной и самой безнадёжной улыбкой, какая только может быть. Душа раздирающая улыбка заметил один из критиков, к которому все с почтением прислушивались. Улыбка, исполненная невыразимой прелести. И, знаете, полковник, она мне напоминает улыбку госпожи Спармьенту. Убедившись в справедливости своего открытия, он продолжал: "И вообще есть тут очень большое сходство, поразившее меня с первого взгляда. Например, изящная линия затылка, тонкость рук и даже нечто в фигуре, в осанке. Вы правы, согласился полковник. Именно из-за этого сходства я и решил приобрести их. Но есть и другая причина. По странному совпадению имя моей жены Эдит. Теперь я её называю Эдит лебединая шея. рассмеявшись, полковник добавил. Надеюсь, аналогии на этом кончатся, и моей Эдит не придётся, как бедняжке королеве, разыскивать труп своего любимого. Я, слава богу, здоров и не имею ни малейшего желания умирать, разве только если исчезнут гобелены, тогда, боюсь, я опущу себе пулю в лоб. Он расхохотался. Но смех его не нашел отзыва, и в последующие дни во всех статьях, написанных о вернисаже, передавалось это ощущение неловкости и молчания. Присутствующие не знали, как отреагировать. Наконец кто-то попытался пошутить. — А как вас зовут, полковник? Не Гарольд? — Нет, нет, — отвечал он так же весело, — меня зовут иначе, и я нисколько не похож на саксонского короля. Последствие все единодушно утверждали, что и два полковник произнёс эту фразу со стороны окна, то ли правого, то ли среднего, тут мнения разделились, раздался первый звонок, короткий, резкий и однотонный. Ему вторил крик ужаса госпожи Спарменту, упавшей в объятия мужа. Полковник воскликнул: "Что такое? Что это значит?" Приглашённые замерев уставились на окно. Что это значит? повторил полковник. Ничего не понимаю. Никто, кроме меня, не знает, где находится этот звонок. И в тот же миг, тут все свидетели были единодушны, внезапно настала полнейшая темнота, и сразу же на всех этажах особняка, во всех гостиных, комнатах, на всех окнах зазвенели звонки, завыли сирены. На несколько секунд присутствующих охватила безрассудная паника, безумный ужас. Женщины вопили, мужчины колотили кулаками в запертые двери. Все толкались, дрались, кто-то упал, упавших топтали. Всё это напоминало панически мечущуюся толпу, напуганную пожаром или взрывом снаряда. И тут, перекрикивая шум, раздался голос полковника тихо: Всем оставаться на местах. Сейчас всё будет в порядке. Выключатель в углу, вот он. Пробившись через толпу приглашённых, он добрался до угла галереи, и в тот же миг вспыхнул электрический свет, и утих вихорь звонков. Странная картина открылась в взгляду. Две дамы в обмороке. Госпожа Аспармиенту бледная, повисшая на руках мужа казалась мёртвой мужчины тоже побледневшие со сбитыми на стороны галстуками выглядели так словно они только что вырвались из драки гобеленай здесь крикнул кто-то все были крайне удивлены словно их исчезновение должно было явиться естественным следствием переполоха и его единственно возможным оправданием Но их никто не тронул бесценные шпалеры всё так же висели на стенах и хотя звон стоял по всему особняку хотя свет погас всюду инспектора не заметили чтобы кто-нибудь вошёл или хотя бы попытался войти кстати заметил полковник сигнальными устройствами оборудованы только окна галереи Но эти устройства, механизм которых знаю лишь я, устанавливал не я. Все с готовностью громко захохотали, но смех звучал как-то неубедительно и пристыжённо, поскольку каждый чувствовал нелепость своего поведения. Гости поспешно покидали дом, воздух которого, несмотря ни на что, был напитан тревогой и страхом. Осталось двое журналистов. И полковник, поручив идти заботам горничных, вскоре присоединился к ним. Они втроём вместе с детективами провели расследование, в ходе которого не удалось впрочем обнаружить ни одной маломальски интересной детали. После чего полковник раскупорил бутылку шампанского, поэтому журналисты ушли лишь поздно ночью, а точнее без четверти 3. Полковник поднялся к себе в спальню, а детективы спустились на первый этаж в отведённую им комнату. Бывшие полицейские поочерёдно исполняли обязанности сторожей, а обязанности заключались в следующем: во-первых, не спать, во-вторых, обходить сад и подниматься до галереи. Долг свой они стражайшим образом исполняли, за исключением промежутка между 5 и 7 утра. так как в это время их смолил сон, и они не сделали обхода. Но на улице уже было светло. Кроме того, неужели бы они не проснулись, если бы звякнул хоть один звоночек? И тем не менее, когда один из охранников отпер в семь двадцать двери галереи и открыл ставни, оказалось, что гобелены исчезли. Впоследствии этого человека и его товарищей упрекали за то, что они сразу же не подняли тревогу, а сами начали розыски, вместо того, чтобы известить полковника и позвонить в полицейский комиссариат. Но разве это вполне простительное промедление хоть в чём-нибудь затруднило работу полиции? Как бы там ни было, полковника оповестили лишь в половине 9. Он уже был одет и собирался выходить. Казалось, новость не очень взволновала его, или вернее сказать, он сумел овладеть собой. Однако удар, видимо, был слишком силён, так как полковник опустился на стул и на какое-то время погрузился в подлинное и безмерное отчаяние. Ужасно тяжело было видеть этого внешне сильного человека, в подобном состоянии наконец взяв себя в руки он прошёл в галерею оглядел пустые стены сел за стол поспешно написал письмо сунул его в конверт и заклеил возьмите сказал он я спешу у меня неотложная встреча передайте это письмо комиссару полиции инспектарани понимающе смотрели на него Я сообщаю о своих впечатлениях о подозрении, которые мне пришло в голову, пояснил он. Пусть он обратит на него внимание, а я начну поиски сам. И он почти бегом вышел из дому, возбуждённо, как потом утверждали инспектора, размахивая руками. Несколькими минутами позже прибыл комиссар полиции. Ему подали письмо. Там было написано: Пусть любимая моя жена простит меня за горе, которое я ей доставлю. До самой последней минуты её имя будет у меня на устах. Таким образом, в результате мгновенного помешательства, явившегося следствием этой ночи, когда нервное напряжение породило в нём нечто вроде горячки, полковник Спармиенту решился на самоубийство. Хватит ли у него смелости совершить его? Может быть, в последний момент здравый смысл всё-таки возобладает? Предупредили госпожу Спармиенто. Всё время, пока велось первоначальное расследование и власти пытались найти след полковника, она ждала, изнемогая от ужаса. В конце дня позвонили из Вильдавре. На выезде из туннеля после прохода поезда обходчики обнаружили страшное изуродованное тело мужчины. Лицо его превратилось в кровавое месиво. В карманах у него не обнаружено никаких документов. Но по приметам он похож на полковника. В 6 вечера госпожа Спармиенто вышла из автомобиля в Вильдавре. Её повели в одно из вокзальных помещений, и когда подняли простыню, прикрывающую погибшего, Эдит Эдит Лебединая шея опознала труп своего мужа. В подобных обстоятельствах Люпен, естественно, не мог, как принято выражаться, иметь хорошую пресс. Пусть он постеряжётся. писал некий журналист-сатирик, очень точно выразивший общее мнение. Нужно не так уж много историй такого рода, чтобы он утратил симпатию, на которую до сих пор мы не скупились для него. Люпен приемлем лишь до той поры, пока его мошеннические проделки направлены против вороватых банкиров, немецких баронов, подозрительных иностранных авантюристов, банковских и анонимных компаний. а главное, он не должен убивать. Руки грабителя согласны, но руки убийцы нет. Пусть он даже не убивал, но за эту смерть он в ответе, на нем кровь. Теперь цвета его герба покраснели. Но особенно всеобщую ярость и возмущение усиливала жалость, которую внушало бледное лицо Эдит. Вчерашние гости... пустились рассказывать. Всеобщим достоянием стали впечатляющие подробности этого вечера. Вскоре вокруг белокурой англичанки создалась легенда, взявшая в займы трагизм широко известной истории про королеву лебединая шея. Тем не менее, невозможно было удержаться от восторга перед сверхестественной виртуозностью, с какой совершена была кража. Последствия полиции объясняло её так. Детективы сразу же установили, а потом подтвердили, что три окна галереи оказались распахнуты. Как же можно было сомневаться, что Люпен и его сообщники проникли именно через эти окна? Ну что ж, гипотеза вполне допустимая. Но в таком случае, как им удалось, во-первых, никем не замеченными перелезть через садовую решетку на пути туда и обратно, во-вторых, пройти через сад и установить на цветочной куртине лестницу, не оставив ни единого следа, и, в-третьих, открыть ставни и окно так, чтобы не зазвенели звонки и во всем особняке не загорелся свет. Публика обвиняла трех детективов. Следователь очень долго допрашивал их, произвёл тщательное расследование их личной жизни и самым категорическим образом объявил, что они вне подозрений. Что же касается Губеленов, не было никакой надежды, что их удастся найти. Как раз в это время главный инспектор Ганимар возвратился откуда-то из Индокитая. Где после истории с диадемой и исчезновением Сони Крешнов он шёл по следу Лupena, поверив в целой куче неаспоримых показаний данных ему бывшими сообщниками вора джентльмена. Смотрите, Arsène Lupin, пьеса в четырёх действиях, примечание автора. Обведённый в очередной раз своим вечным противником догадавшись, что Люпен отправил его на восток, чтобы без помех провернуть дело с гобеленами, инспектор и спросил у своего начальства двухнедельный отпуск, предстал перед госпожой Спармиенту и поклялся ей отомстить за её мужа. Эдит пребывала в том состоянии, когда даже мысль о мщении не способна облегчить невосполнимые страдания. Вечером после похорон она уволила трёх детективов и расчитала всю прислугу вид которой слишком мучительно напоминал ей о прошлом приняв на их место одного единственного слугу и старуху-кухарку безразличная ко всему она замкнулась у себя в комнате предоставив ганимару свободу действовать по собственному усмотрению Он обосновался на первом этаже и сразу же приступил к самому тщательному расследованию. Вел дознание, расспрашивал всех обитателей квартала, обследовал особняк, раз по двадцать, по тридцать включал каждый звонок. На исходе второй недели Ганнемар попросил продлить ему отпуск. Начальник уголовной полиции, тогда им был господин Дедуи, Заехал повидаться с ним и нашёл его стоящим на лестнице в галерее. В тот день Ганимар вынужден был признать, что пока все его розыскания безрезультатны. Но на завтра господин Дюдри опять заглянул туда и нашёл Ганимара крайне озабоченным. Перед ним лежала стопа газет. В конце концов, забрасываемый вопросами главный инспектор пробурчал: Не знаю, шеф. Ничего не знаю. Но меня преследует одна дурацкая мысль. Да нет, это полнейшее безумие. И потом она ничего не объясняет, напротив, всё ещё больше запутывает. Так что же дальше? Шеф, умоляю вас, потерпите немножко, дайте мне поработать. Но если в один прекрасный день я вдруг позвоню вам, Не теряя ни минуты, садитесь в автомобиль и мчитесь сюда. Это будет означать, что я раскрыл тайну. Прошло ещё двое суток. Утром господин Дудуи получил пневматической почтой короткую записку: уехал в Лиль, в Ганимар. Ни в этот день, ни в следующие никаких новостей не было, но господин Дудуи верил в своего подчинённого. Он знал Ганимара, знал, что это старая ищейка, не из тех, кто без достаточных оснований срывается с места. Раз Ганимар уехал, значит, у него были на то веские причины. И действительно, в конце второго дня о господине Дудуи зазвонил телефон. "Шеф, это вы?" "Это вы, Ганимар". Оба они были люди предусмотрительные и прежде всего уверились, с тем ли человеком говорят. Убедившись, Ганимар поспешно продолжал. — Шеф, немедленно пришлите десять человек, и прошу вас, приезжайте сами. — Вы где? — В особняке на первом этаже. — Но я вас буду ждать у садовых ворот. — Еду. — Само собой, в автомобиле. — Да, шеф, машину остановите в шагах в ста. — Негромко свистните, и я открою. Все было сделано, как сказал Ганимар. Чуть позже полуночи, когда во всех окнах верхних этажей погас свет, он выскользнул на улицу и прошёл навстречу господину Дюди. Они быстро посовещались. Полицейские выслушали распоряжения Ганимара. После этого начальник полиции и главный инспектор бесшумно прошли через сад и с величайшими предосторожностями заперлись. Ну, — спросил господин Дудуи. — Что все это означает? — Мы с вами смахиваем на заговорщиков. Но Ганимар даже не улыбнулся. Никогда еще господин Дудуи не видел его в таком возбуждении и не слышал, чтобы он говорил так взволнованно. — Какие-нибудь новости, Ганимар? — Да, шеф, на этот раз есть. — Только я сам с трудом верю в это. — Я не знаю. Однако же я не ошибаюсь. Я раскопал всю правду, и как бы она ни была невероятна, тем не менее это правда. Другой нет и быть не может. Только так и не иначе. Ганимар вытер пот со лба, и поскольку господин Дудви нетерпеливо расспрашивал его, взял себя в руки, выпил стакан воды и начал рассказ. Люпен часто оставлял меня в дураках. Скажите, Гнимар, прервал его начальник полиции, вы у цели? В двух словах, в чём дело? Нет, шеф, возразил главный инспектор, нужно, чтобы вы знали все фазы, через которые я прошёл. Извините, но я считаю, что это необходимо. Я уже говорил, что Люпен часто оставлял меня в дураках и вынуждал наглотаться стыда. Однако в этом поединке, где я всегда бывал побеждён до сих пор, я всё-таки набирался опыта в методах его игры, изучал его тактику. А в этом деле с гобеленами я почти сразу же вынужден был задать себе два вопроса. Первый. Люпен, который всегда действует точно зная, к чему всё это приведёт, должен был предвидеть самоубийство Спармиенту как возможное последствие кражи гобеленов. Тем не менее, Люпен, испытывающий отвращение к крови, всё-таки украл их. Куш в 500-600 тысяч франков стоит того, вставил господин Дюди. Нет, шеф. Уверяю вас, Ни в коем случае ни за какие миллионы Люпен не пойдёт на убийство и не захочет даже стать причиной смерти. Это, во-первых. Во-вторых, зачем нужен был переполох вечером во время новоселья? Очевидно, чтобы напугать, создать за несколько минут атмосферу тревоги и страха вокруг дела, а в результате замутить истину. о который без этого возможно могли бы догадаться. Не понимаете, шеф? Пока нет. Действительно, промолвил Ганимар. Всё это очень непросто. Я и сам, сформулировав таким образом проблему, тоже не слишком хорошо понимал. И всё же у меня было ощущение, что я на верном пути. Да нет никаких сомнений, что Люпен хотел отвести подозрение на себя, Люпена, понимаете? И всё для того, чтобы тот, кто провёл всё это дело, остался в тени, чтобы никто про него не узнал. Сообщник, предположил господин Дюди. Сообщник, затесавшийся среди гостей, который включил сигнализацию, а после того, как все разошлись, сумел спрятаться в особняке. Вот именно! Именно! Уже теплее, шеф. Совершенно очевидно, что Габеллены не мог украсть вор тайком проникший в особняк. Это мог только некто, оставшийся в доме. Не менее очевидно, что, проверив список гостей и проведя расследование по каждому из них, можно было бы... Ну-ну... Однако тут, шеф, есть одно «но». Дело в том, что детективы держали список приглашенных, когда гости приходили и когда расходились. Шестьдесят три человека вошли в дом. Шестьдесят три вышли. Таким образом... Значит, кто-то из слуг? Нет. Детективы? Нет. И всё равно, всё равно, уже с некоторым раздражением произнёс шеф. Кража была совершена из дома. Это неоспоримо, согласился главный инспектор, горячность которого, казалось, всё росла и росла. Тут никаких сомнений нет. Все мои поиски приводили к такому выводу. И постепенно моя убеждённость в этом настолько укрепилась, что однажды я сформулировал такую вот ошеломляющую аксиому: теоретически и в действительности кража могла быть совершена только при помощи сообщника, проживающего в особняке. Но такого сообщника не было. Абсурд, согласился господин Дудвей. Абсурд вы правы, согласился Ганимар. И однако же, когда я произнёс эту абсурдную фразу, мне открылась истина. Ну, она была ещё очень тёмной, неполной, но вполне достаточной. Эта путеводная нить должна была довести меня до цели. Вы понимаете, шеф? Господин Дудуи молчал. Видимо, в нем совершалось то же чудо, что и несколько дней назад в Ганимаре. Он пробормотал. — Если это не кто-то из гостей, слуг, детективов, то остается только... — Да, шеф, остается только... Тут господин Дудуа вздрогнул, как от удара и дрожащим голосом произнес. — Нет, послушайте, это невозможно. Почему? Давайте рассуждать, давайте, шеф. Как неужели? Давайте, давайте, шеф. Невозможно, что в Пармьенту сообщник Люпена? Отлично, усмехнулся Ганимар. Это всё объясняет. Ночью, когда трое детективов бодрствовали внизу или вернее, со дремали, так как полковник подпоил их шампанским вполне возможно, не вполне чистым этот же самый полковник снял гобелены и передал их кому-то из окна своей спальни, которая расположена на третьем этаже и выходит на улицу, за которой наблюдение невозможно, потому что окна замурованы невероятно После недолгого раздумья пожал плечами господин Дудуи. — Ну почему же? — Почему? — Да потому что, если бы полковник был сообщником Арсена Люпена, он после кражи не покончил бы с собой. — А кто вам сказал, что он покончил с собой? Ну как же, ведь его труп нашли. — Я вам уже говорил, что у Люпена трупов не бывает. — Нет. Тем не менее, это факт, и госпожа Спармиенто опознала его. Я ждал от вас этого, шеф. Этот аргумент и мне не давал покоя. Представляете, вместо одного у меня вдруг оказалось трое: Арсен Люпен, вор, его сообщник, полковник Спармиенто, некий мертвец. Господи Боже, да зачем же так много? Но не сбрасывайте их со счетов. Гонемар развязал пачку газет и протянул одну из них господину Дюдю. Помните, шеф, когда вы в прошлый раз приходили сюда, я просматривал газеты. Я искал, не случилось ли в то время какого-нибудь происшествия, которое могло быть связано с этой историей и подтвердило бы мои предположения. Прочтите, Ка эту заметку?» Господин Дуды и взял заметку и громко прочел. «Наш корреспондент сообщает о странном происшествии в Лилле. Вчера утром обнаружилось, что из городского морга пропал труп неизвестного, бросившегося под колеса парового трамвая. Все теряются в догадках относительно причин этого исчезновения». Господин Дудуи некоторое время переваривал это известие, потом спросил, — Значит, вы полагаете... — Я отправился в Лиль, шеф, — отвечал Ганимар. — Расследование, которое я там провел, не оставляет ни малейших сомнений. Труп был похищен в ночь, когда полковник Спармиенту устроил новоселье. Его перевезли в автомобиле прямиком в Вильдавре, где автомобиль ждал до вечера у железнодорожной линии у тоннеля, если быть точным, заметил господин Дудю не подалёку. Таким образом, обнаружен был тот самый исчезнувший труп, переодетый в платье полковника Спарменту. Правильно, шеф. И получается, полковник Спарменту жив, живёхо, не к шеф. Но тогда к чему все эти сложности? Зачем нужно было сперва красть один единственный гобелен, потом находить его, потом похищать все 12? Зачем на Васильев переполох и вообще? Нет, Гнемар, ваша версия рассыпается. Она рассыпается, шеф, потому что вы, как и я, остановились на полпути, потому что, хоть это дело уже кажется таким необычным, надо идти дальше, гораздо дальше, к невероятности, к тому, чтобы оно не влезало ни в какие ворота, почему бы и нет. Разве не Арсен Люпен провел его? Разве не должны мы ждать от него именно самого невероятного, не лезущего ни в какие ворота? не должны ориентироваться на самую безумную гипотезу. Но безумное не совсем точное слово. Напротив, тут всё построено поразительно логично и по-детски просто. Сообщники Они же могут выдать Да и зачем они когда куда удобнее и естественнее действовать самому, самолично своими руками, рассчитывая только на себя? "Ну что вы несёте? Что вы несёте?" повторял господин Дадуи, и с каждым восклицанием его растерянность росла. "Вы ашлом линышев?" Снова усмехнулся Ганимар. "Со мной было то же самое в тот день, когда вы зашли повидать меня." А меня как раз мучила эта мысль. Я прямо ошалел от удивления. Ведь я как-никак знаю, кто такой Люпен, и знаю, на что он способен. Но это... Нет, это уж чересчур. Невозможно. Невозможно, почти шепотом твердил господин Дудуи. Напротив, шеф, очень даже возможно, очень логично, очень естественно и сверх того... Так же ясно, как тайна святой Троицы. Это просто тройное воплощение одного и того же человека. Ребенок решил бы эту задачку простым вычитанием. Вычтем покойника. Остаются Спармиенту и Люпен. Вычтем Спармиенту. Остается Люпен, пробормотал начальник полиции. «Да, шеф, просто-напросто ЛЮПЕН!» Два слога и пять букв. ЛЮПЕН! Сбросивший с себя бразильскую оболочку. ЛЮПЕН, восставший из мертвых. ЛЮПЕН, который полгода назад преобразился в полковника с Пармиенту, узнал во время поездки в Британь о находке двенадцатых шпалер, купил их, провел изящнейшую кражу, чтобы привлечь внимание к себе Люпену и отвлечь его от себя Спармиенту. Потом с великим шумом на глазах изумленной публики провел поединок Люпена со Спармиенту и Спармиенту с Люпеном, задумал и устроил новоселье, перепугал своих гостей, а когда все было готово, решил, поскольку Люпен — украл габеляны у спармиенту, а спармиенту, принесённый люпанам в жертву, пропал, погиб, ни в чём не заподозренный и вообще оказавшийся вне подозрений, оплакиваемый друзьями и толпой, оставить после него, чтобы собрать плоды этой аферы. Ганимар прервался, и глядя шефу прямо в глаза, подчёркивая каждое слово, произнёс: так вот, оставить безутешную вдову госпожу Спармиенту вы вправду считаете, уж поверьте, такое дельце не затевают, если в результате не будет Профита. Весьма значительного профита. Но, как мне представляется, этот профит будет от продажи люпеном гобеленов в Америке или еще где-нибудь. Верно. Но полковник Спармиенту тоже мог бы продать их. И даже выгодней. Нет, тут дело в другом. В другом? В другом? Понимаете, шеф, вы забываете, что полковник с Пармиенту стал жертвой ограбления, и хоть он и умер, осталась его вдова. Вот вдова и получит. Что получит? Ну, как что, то, что ей полагается, страховку. Господин Дудуи остолбенел. Только теперь он понял подлинный смысл этого дела. А ведь правда. — Правда? — бормотал он. — Полковник же застраховал свои гобелены. — Черт возьми, и на весьма кругленькую сумму. — Насколько? — Восемьсот тысяч франков. — Восемьсот тысяч? Сантим в сантим. В пяти разных компаниях. — А госпожа Спармиенто уже получила деньги? — Да. За время моего отсутствия она получила вчера 150 тысяч, сегодня 200. Остальные деньги поступят на этой неделе. Но это же ужасно, надо было... Что, шеф? Во-первых, они воспользовались моим отсутствием для получения денег. Только по возвращении, случайно встретившись со знакомым директором страховой компании и разговарив его, я узнал, как обстоят дела. Начальник уголовной полиции, ошеломленный, долго молчал и, наконец, выдохнул. И все-таки какой человек! — Да, шеф, — кивнул Ганимар. — Надо признать, он голова, хоть и каналья. Ведь надо было устроить все так, чтобы в течение месяца-полутора никому в голову не могло прийти малейшее сомнение насчет роли полковника Спармиенту. чтобы всё общественное возмущение и следствие было сосредоточено вокруг одного Люпена. И наконец, необходимо было, чтобы на виду оказалось скорбящие, возбуждающие сочувствие вдова, несчастная Эдит Лебединая шея, прелестное олицтворение легенды, существо до такой степени трогательное, что господа из страховых компаний Были чуть ли не счастливы втиснуть ей в руки деньги, чтобы хоть как-то умерить её скорбь. Вот как всё было. Господин Дудуи и Ганимар, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Господин Дудуи спросил: А кто же она? Ксения Кришнов. Да, да, та самая русская, которую я арестовал в прошлом году по делу о диадеме, который Арсен Люпен устроил побег. Вы уверен? Совершенно сбитый с толку, как все, мошенничествами Люпена. Я никогда не обращал внимания на неё. Но вспомнил о ней, когда выяснил роль, которую она сыграла. Да, это точно, Соня. Преобразившаяся в англичанку, Соня — самая продувная и самая наивная из актрис. Соня, которая из любви к Люпену, не колеблясь, дала бы себя убить. — Прекрасная добыча, Ганимар! — похвалил господин Дудуи. — А у меня есть для вас кое-что получше. — Да, и что же? — Да. Старая кормилица Люпена wow <hat> mm <seand dimin> <Hat> <tiny gay efforts> — Виктория. Она тут с той поры, как госпожа Спармиенту, изображает вдову. Это кухарка. — О-о-о! — воскликнул господин Дудуи. — Поздравляю вас, Ганимар! — Но у меня для вас, шеф, есть еще подарочек. — Что вы имеете в виду, Ганимар? — вздрогнул господин Дудуи. Как вы думаете, шеф стал бы я беспокоить вас в такую позднюю пору, если бы речь шла лишь об этой дичь? Соня и Виктория. Фи, они бы подождали. Значит, выдохнул господин Дыдуи, наконец-то понявший причину волнения главного инспектора, значит, вы шеф уже догадались. Он здесь? Здесь скрываются? Вовсе нет. Просто замаскировался. Это слуга. На сей раз господин Дюдуи не произнёс ни слова, не сделал ни единого жеста. Он был поражён отчаянностью Люпена. Святая Троица умножилась четвёртой ипостасию, ухмыльнулся Ганимар. едит лебединая шея могла наделать ошибок необходимо было присутствие главоря и у него хватило наглости вернуться 3 недели он присутствовал при том как я веду расследование и спокойно наблюдал за моими успехами вы его узнали люпэна невозможно узнать он так умеет гримироваться и перевоплощаться что становится неузнаваем А потом я был так далёк от подобной мысли. Но сегодня вечером, следя за Соней на тёмной лестнице, я услыхал, как Виктория назвала слугу малыш. Меня тут же осенило, ведь она всегда звала его так. Всё встало на свои места. От близости противника, которого они столько раз преследовали, но всякий раз упускали, Господина Дудуи охватило возбуждение. — На этот раз он попался, попался, — хрипло выдавил он. — И теперь уж не ускользнет. — Да, шеф, ни он, ни обе дамы. — Где они? — Соня и Виктория на третьем этаже. — Люпен на четвертом. — А не через окна ли этих комнат были вынесены гобелены? С внезапной тревогой поинтересовался господин Дудуи. доды через них но в таком случае люпен тоже может бежать этим путём поскольку окна выходят на улицу дюфренуа ну конечно может шеф но я уже принял меры как только вы приехали я послал четырёх наших людей на улицу дюфренуа под окна чётко приказав если кто-то покажется в окне и будет ясно что он намерен спуститься стрелять Первый выстрел холостой, второй боевой. Да, Ганимар, вы всё предусматривали. Ну что ж, подождём и утром ждать шеф, иметь возможность схватить этого прохвоста и обращать внимание на правила на час, когда дозволено входить в дом и прочие глупости. А ну, как он за это время уйдёт, не попрощавшись с нами? — Ну, как сыграет с нами одну из своих люпеновских штучек? Нет, — Нет-нет, отнесемся к делу серьезно. Он попался, так что давайте прямо сейчас пойдем наверх. И возбужденный, дрожащий от нетерпения, Ганимар выскочил из дому, перебежал через сад и привел шестерых полицейских. — Все готово, шеф. Я велел передать на улицу де Фрунуа, чтобы там вытащили револьверы и держали окна под прицелом. — Идемте. — Да. Беготня, приход полицейских. Всё это было довольно шумно, и не могло не привлечь внимания обитателей особняка. Господин Дудуи понял, что делать нечего, и кивнул: "Идёмте". Операция проходила в стремительном темпе. Восемь человек, вооружённых браунингами, без особых предосторожностей поднялись по лестнице, торопясь захватить Люпена, пока он ещё не успел организовать сопротивление. Открывайте, крикнул Ганивар, бросаясь на дверь комнаты, которую занимала госпожа Спармиент. Одним ударом плеча он вышиб дверь. В комнате никого не было. У Виктории тоже. Они наверху, крикнул Ганивар. Ушли в мансарду Клюпену, осторожней. Вся восьмёрка взлетела на четвёртый этаж. К своему величайшему удивлению Гонимар обнаружил дверь мансарды распахнутой, а саму мансарду пустой. В остальных комнатах тоже не было ни души. "Проклятье", выругался он. "Куда они подевались?" Но тут его позвал шеф. Господин Ддуи, успевший спуститься на третий этаж, Заметил, что одно окно не заперто, а просто прикрыто. — Видите? — сказал он Ганимар. — Они воспользовались тем же путем, что и при краже гобеленов. — Я же вам говорил, улица Дюфренуа... — Но их бы подстрелили, — возразил корчившийся от ярости Ганимар. — На улице наши люди! — Они сбежали раньше, чем вы поставили там людей. — Да. — Шеф, но когда я вам звонил, все трое сидели по своим комнатам. Они сбежали, когда вы ожидали меня у входа в сад. — Но почему? — Почему? — Ведь у них не было никакой причины удирать сегодня, а не, скажем, завтра или на следующей неделе после получения всех денег по страховке. Однако причина была. И Ганимар убедился в этом. Когда обнаружил на столе адресованное ему письмо, распечатал его и прочёл. Оно было написано наподобие рекомендации, какую дают при расчёте слуге, когда им довольны. Я, ниже подписавшийся, Арсен Люпен, вор джентльмен, экс-полковник, экс-локей, экс-мертвец, настоящим заверяю, что предъявитель сего Ганимар проявил во время пребывания в этом особняке весьма замечательные способности. Выказав примерное поведение, самоотверженность и внимательность, он без всякой помощи со стороны частично расстроил мои планы и спас страховым компаниям 450 тысяч франков. Приношу ему свои поздравления и прошу великодушно извинить меня за то, что я не предупредил его, что телефон, стоящий внизу, соединён с телефоном в комнате Сони Кришнов. Таким образом, позвонив господину начальнику уголовной полиции, он тем самым позвонил мне, дав знать, что необходимо немедленно убираться. Простительный этот промах ни в коей мере не может опорочить его великолепные профессиональные качества и снизить значительность его победы. В связи со всем вышеизложенным прошу его принять уверения в глубочайшем моём восхищении и самой искренней симпатии. Арсен Люпен